Глава 46. Райф выругался. Огромный боевой корабль застыл прямо над головой, накрыв всех своей тенью. Схватив шею за неподвижную, окоченевшую руку, Райф потащил ее к повозке. Бронзовая кожа оставалась смертвенно холодной. Райф не мог понять, как в этой оболочке могла оставаться хоть искра жизни. Братик схватил шею за другую руку, а четверо земцев держали ее за ноги и за туловище. Нахмурившись, Чаен поднял взгляд на чёрный силуэт боевого корабля. Каким-то образом они узнали, что Шия здесь. «Тем больше причин перенести её в повозку», — сказала Лира, горцую на своей кобыле. «Похоже, предложенный план нисколько не воодушевил практика. Раз нас выследили здесь, даже если мы увезём Шию, это не поможет». «У нас нет другого выхода», — проворчал райф Он представил себе град огненных бомб, сжигающих всё вокруг. Добравшись до повозки, они с большим трудом уложили в нее застывшее бронзовое изваяние Райф забрался следом, вспоминая, как однажды у него на глазах по переулку в наковальне тащили труп. У бедолаги было перерезано горло, однако кученевшие полусогнутые руки все еще пытались отразить нападение убийцы. И вот сейчас неподвижная шея напомнила ему то застывшее в смерти тело. Шан забралась в повозку при помощи туземки по имени Делла. Следом за ними в повозку поднялись еще три женщины. Последним сел пратик. Они собрались вокруг распростертой шии. кеф обменялись криками и свистом, и племя углубилось в лес. Райф поморщился слушая грохот колес повозки. Он знал, что у боевых кораблей чуткие уши. Оставалось надеяться лишь на то, что взрывы бомб оглушили тех, кто находился на во рту. Казалось, боги услышали его мысли». Новые взрывы прогремели к югу там, куда направлялись беглецы. Судя по отрывистому ритму, теперь это были уже не бомбы. Пратик окинул взглядом неподвижную шию. «Кананада!» На лице Чиоена отобразилась тревога. Неужели эта стрельба возвещает о присутствии впереди другого боевого корабля? Беглецы двигались через лес, оставаясь поблизости от зеленой глади озера Эйтур. Они направлялись в единственное место, где можно было хоть как-то укрыться. В Торжище. Но если второй боевой корабль уже там, надежда на спасение не останется. «Нам нужно углубиться в лес», — окликнул старуху Райф, указывая на восток. Не обращая на него внимания, та поднесла ладони к лицу Шии. «Если корабль высадил Шию здесь, он высадит ее и в самой глухой чаще», — возразил пратик. «Единственная наша надежда...» «Добраться до торжища и спрятать ее где-нибудь в безопасном месте. А если поспешим, возможно, враги не поймут, куда мы бежали». Райф с сомнением поднял взгляд на небо. Огромный боевой корабль по-прежнему зловеще маячил невдалеке. Казалось, он сместился ближе к Эйтору, вероятно, готовясь высадить на землю поисковый отряд. Пройдет совсем немного времени, и погоня возобновится, теперь уже по воздуху и по земле. Райф посмотрел на шию. «А как быть с ней?» Он вынужден был признать, что пратик прав. Очевидно, у тех, кто находился на борту боевого корабля, были средства отслеживать местонахождение бронзового изваяния, точно так же, как Ишан вывела поисковый отряд прямо к распростёртому телу шии. Райф оглянулся на старуху. Та откинулась назад, словно отчаявшись оживить шию. Но вот Шан подняла руку. Четыре туземки, находившиеся в повозке, сделали точно так же. Старуха затянула песнь, и остальные женщины подхватили ее пение. Это была мелодия без слов, трогательная, нежная, исходящая из гортаний и оформленная губами в нечто еще более величественное. Слушая это пение, Райв снова услышал колыбельную, которую давным-давно пела ему мать, словно разбуженную голосами туземок. Все кефракай протянули руки к бронзовому изваянию, и там, где ладони прикасались к шии, темная бронза озарилась более светлыми оттенками меди и золота. Магика разлилась по всему изваянию, скапливаясь в груди. Женщины словно принесли своим прикосновением яркий солнечный свет, однако Райф понимал, что дело было не столько в их руках, сколько в пении. Сильные голоса туземок проникли сквозь бронзовую кожу, разжигая остывшие горнило, согревая изваяние, возвращая его к жизни. Тонкие, сильные пальцы шанс схватили Райфа за запястье и привлекли его руку к сгустку бурлящей энергии в груди шии. Старуха опустила его ладонь на бронзовую грудь, словно приглашая его ощутить сердцебиение, которого, как он знал, там не было. В тот момент, когда ладонь Райфа прикоснулась к бронзе, голоса женщин стали громче, и он услышал их не только ушами, но и сердцем. Там же звучала и колыбельная, которую ему пела мать возвышаясь и затихая, обретая дом в величественной мелодии. Затем появилось что-то новое. Это была золотистая нить согревшейся бронзы, проходящая через всё, объединяя вместе. Но эта нить хранила в себе старую колыбельную, забытую и воскрешенную вновь. Вот только теперь она существовала как внутри Райфа, так и вне его. Она ярко сияла, позволяя ему проникнуть в шию и вернуться в свое собственное сердце. Райф вспомнил свое недоумение тем, почему с самого начала ощущал эту загадочную связь с бронзовой женщиной. Еще в наковальне он задавался вопросом, не привязала ли та его к себе чем-то вроде безумолвной обуздывающей песни. И вот теперь Райф понимал, что был прав и в то же время ошибался. Их с бронзовым извоением связывала не песнь приказы и подчинения, это была мелодия, порожденная его собственным одиночеством и отчаянием а также чувствами вырванной из привычного окружения шии. Они нуждались друг в друге и нашли друг друга. Это была не обуздывающая песнь, а песня товарищества, дружбы, двух объединившихся душ. Теплые пальцы нашли его ладонь и еще крепче прижали ее к бронзовой груди. Полностью поглощенный пением, Раев не сразу сообразил, что это была не рука Шан. Он посмотрел на обхватившие его руку пальцы «Шия! Повернувшись, он увидел, что остекленевшие глаза смотрят на него. Они все еще оставались холодными, но в них уже присутствовала искорка тепла. «Я с тобой!» – прошептал Райф. Песня туземок продолжала звучать, но он понял, что женщины не стремятся оживить шии еще больше. Вероятно, в их пении не было огненной силы отца сверху. Его хватило лишь на то, чтобы хоть как-то расшевелить ее, поддержать, пусть совсем ненадолго. Окрепший хор голосов имел другую цель. В нем постепенно растворились яркие нити, порожденные величественным пением. Вскоре Райф уже не различал эти золотистые нити. Он понял, что своим пением женщины стремились обмануть не его взор. Повозка выехала из тени огромного боевого корабля. Вернувшись в залитый солнцем туман, прищурившись, Райф посмотрел вверх на черную луну, зависшую над зелеными водами Эйтура. Он все понял. «Ослепнуть должны вот эти глаза!» Стоя на берегу Этора Врит потряс шар, полученный от Скерина, затем снова поднес его к лицу. Исповедник всмотрелся в беспорядочное колебание магнитных полосок, дожидаясь, когда они успокоятся, укажут, куда двигаться. Но полоски по-прежнему дрожали и крутились, и некоторые из них даже показывали в противоположные стороны. Исповедник снова покрутил шар, затем сам покружился на месте. По-прежнему ничего. Браско наблюдал за ним с трапа, спущенного с нависшей над землей громады пивла. Алое лицо командира корабля потемнело. Исповедник приказал ему подойти к берегу озера и спустить трап. Три следопыта с велосозаврами на цепи уже отправились на поиски, прочесывая лес. Но основной поисковый отряд, состоящий из дюжины конных рыцарей во главе с заместителем браска его родным братом Рансеном, также верлянцем, ожидал приказаний Врита. «Больше у вас нет никаких указаний?» — теряя терпение, спросил Браск. «Я не могу отправить своего брата в лес в вслепую». Исповедник опустил хрустальный шар, готовый признать поражение. «Быть может, нужно подняться в воздух, чтобы снова уловить эти невидимые ветры? Возможно, здесь, в лесу, какое-то естественное излучение скрывает местонахождение артефакта». Врид повернулся к Браску, собираясь оставить поиски на земле трём следопытам с филосозаврами. Он опасался, что до тех пор, пока ему не удастся восстановить контакт, он будет лишь впустую растрачивать силы, вызывая растущее раздражение командира пива. Однако, прежде чем исповедник успел признаться в этом, какой-то шум привлек его внимание к леса. Появился один из следопытов. Он запыхался, по-видимому, ему пришлось бежать, оставив филосозавра своим товарищем. «Мы ему нашли какой-то лагерь, трава вытопнана большим количеством ног и копыт». Укатана колесами повозки, следы совсем свежие». Браск вопросительно посмотрел на исповедника, но следопыт еще не закончил. «Судя по всему, те, кто там находился, ушли на юг». «В сторону торжища!» — пробормотал Браск. Врит шумно вздохнул. «Несомненно, это они. Тогда, возможно, это объясняет потерю сигнала. Скорее всего, воры увезли артефакт из зоны действия шара Скерина». Врит смотрелся в окутанный туманом лес, горя терпением двинуться по следу. Ни в коем случае нельзя было потерять его снова. Больше того, нельзя было позволить беглецам добраться до торжища, где разыскать их будет значительно труднее. Повернувшись к командиру пива, Врит объяснил, что нужно делать, что необходимо для охоты. Нахмурившись, Браск, тем не менее, передал приказание своим подчиненным. Вскоре за спиной у исповедника раздалось громкое рычание. Обернувшись, он увидел, как по трапу с корабля спускаются два серпозуба. Огромные черные кошки размерами с Гюна грозно скалились, обнажая свои длинные клыки. Их сдерживали два провожатых, которые обладали редким даром обуздывающего пения, позволяющего повелевать громадными чудовищами. Врит повернулся к следопыту. «Отведи кошек к лагерю, обнаруженному вами». Затем он посмотрел на провожатых когда ваши подопечные возьмут там след, спустите их с цепи. Пусть они настигнут добычу и разорвут ее в клочья». Исповедник не опасался за бронзовую женщину. Она не источала запах пота и крови. Ее металлическое тело точно было способно выдержать нападение свирепых зверей. Кивнув, провожатые поспешили за следопытом. «Я пойду вместе с твоим братом и его людьми», — повернулся к братску Вритт. Командир корабля с удовольствием подчинился, радуясь возможности избавить рубку пивла от властного исповедника. Но не успела Браск повернуться к своему брату, как в тумане прозвучал звук рожка, донесшийся с юга. Три коротких сигнала известили о беде. — Это Тайтан, — нахмурился Браск. — Он призывает нас на помощь. Там что-то случилось. — Но мы ведь можем, — стиснул кулаки врит Командир пивла отвернулся, уже забыв о нем. «Рансен!» — окликнул он брата, указывая на лес. «Возьми двух человек и догони следопытов и серпозубов!» «Возможно, нам понадобятся все люди и лошади, что у нас есть!» — попытался вмешаться Врид. «Только после того, как мы выясним судьбу Тайтна», — развернулся к трапу Браск. «Я и так уже многое сделал, отдал своего брата вашим и фриленским делам!» Командир корабля произнес название ордена, к которому принадлежал Врид, как ругательство. «Я выделю тебе коня!» — смягчился Браск. «Но и только!» Командир Пивла направился к трапу, увлекая за собой своих людей, выкрикивая приказания, готовя корабль к быстрому отчаливанию. Врит задумался, как ему лучше поступить. Отправиться вместе с Рансеном или попробовать определить местонахождение артефакта с воздуха. Оглянувшись на торжище и стену пламени на берегу озера, исповедник принял решение. Развернувшись, он последовал за Браском. «Рансен и его люди справятся и одни, но если в ворам удастся добраться до гавани ярмарок, нужно будет встретить их там», — врит стиснул хрустальный шар, маля Дрейка о том, чтобы снова поймать след бронзового изваяния Из леса у него за спиной донесся свирепый рык. Этот звук укрепил исповедника в его решимости. «Быть может, благословение владыки Дрейка и не понадобится, удастся обойтись яростью двух диких кошек». Райф вздрогнул. Услышав в тумане позади злобное рычание, настолько громкое, что его не заглушил стук колёс повозки. на первое рычание тотчас же откликнулось другое. Райф оглянулся, опасаясь жестоких обитателей этих лесов. «Это Тайгер?» Шанс сидел рядом с четырьмя туземками. Кивнув им, чтобы они продолжали пение, она повернулась к Райфу. «Нет, у Тайгера голос другой, к тому же он всегда охотится в одиночку», старуха посмотрела вперёд. «Нам нужно поторопиться!» Склонившись к возничему, она что-то быстро сказала ему по-кифрански. Кивнув, тот свистнул, привлекая внимание тех, кто шел впереди. Проводники верхом продолжили путь прямо, но остальные пешие кефракай рассыпались вправо и влево, стремясь направить охотников в положенному следу. «Но позволит ли это нам выиграть достаточно времени для того, чтобы добраться до торжища?» Повозка покатилась быстрее, подпрыгивая на ухабах. Бронзовое извоение тряслось на дне, поющие туземки запинались, сбивались с ритма. Райф напрягся, испугавшись, что, поставленная их пением завеса, скрывающая шию, рассеется. Он оглянулся туда, где на берег озера опустился боевой корабль, но не смог различить его черный силуэт. «Корабль все еще там», и снова поднялся в воздух, преследуя нас. Впереди снова прозвучал сигнал рожка, привлекая внимание Райфа. Рожок протрубил трижды, казалось, с каждым разом все ближе и ближе. Туман впереди сиял огненным заревом, что свидетельствовало о близости торжища, но в то же время пугало. Какой силы пожар полыхает в городе? Райф испугался того, что они спешат навстречу своей погибели. Однако грозное кровожадное рычание за спиной напомнило о смертельной опасности, нагоневшей их сзади. Райф попытался определить, не разделились ли свирепые звери, направившись по следу других туземцев, но не смог. Он сглотнул комок в горле, пытаясь оторвать от нёба пересохший от страха язык. Опасность подстерегала повсюду. Райф оглянулся на пратика. Хотя лопчий Айена сиял от пота, похоже, он не обращал внимания на опасность, полностью сосредоточившись на шее, словно пытаясь перед смертью получить ответы на какие-то важные вопросы. пратик взгляд на шан «Саваны Далаледы». Упоминание этого покрытого джунглями Нагорье привлекло внимание старухи к зареву впереди. «Далаледы — слово из языка древних», — объяснил пратик. «Оно означает «смертоносные камни». Имеет ли это какое-либо отношение к Северному монументу?» Райф не мог взять в толк, почему Чаоен придает такое значение этим вопросам, особенно сейчас. Не сразу он обратил внимание на трясущиеся плечи пратика, на его кулаки, судорожно стиснувшие шелковое платье. Как и я, он объят ужасом и хочет переключиться на что-нибудь другое. Райф осознал, что для этого человека поиски спасительного убежища, где можно укрыться от страхов и ужасов, стало чем-то само собой разумеющимся. Только так, прадику удалось выживать все эти долгие годы жестокого обращения в бад и ча Доме Мудрости. Он вспомнил узор белых шрамов, покрывающих все тело Ча-Ена, в темнице на ковальне. И еще не нужно было забывать жестокое о скоплении, лишившее пратика мужского естества во всех смыслах этого слова. Скорее всего, во время обучения пратик стремился найти утешение в занятиях, погребая боли и страхи под стопкой книг. Подняв руку, Шан положила ладонь пратику на щеку. Склонившись к нему, она что-то шепнула ему на ухо. У Чаена глаза вылезли из орбит, рот раскрылся в безмолвном крике. Отняв руку, старуха отвернулась. Братик снова посмотрел на шию, и теперь его взгляд был наполнен благоговейным почтением, у него даже перестали трястись плечи. Но прежде чем Райф успел поинтересоваться у Чиаена, о чем ему шепнула Шан, впереди из тумана появилась Лира. Осадив кобылу у повозки, она крикнула «Мы добрались до окраины торжища!» Слова Лиры сбылись только еще через четверть лиги. Райф сидел, уставившись прямо вперед, практически не дыша, как от напряжения, так и от удушливого дыма Белый туман вокруг сменился черной гарью, повсюду бушевало пламя. Было жарко, как в горниле. По обе стороны возвышались гигантские деревья. Одни пылали яркими факелами, разбрасывая снопы ярких искр. Другие оставались темными, нетронутыми. На дороге появились люди, бегущие из города верхом, в повозках, пешком. Борясь со сплошным потоком, маленькая группа медленно продвигалась вперед. Еще один сигнал рожков приветствовал их вторжище. Райф обернулся в сторону востока, высматривая черный силуэт второго боевого корабля. Однако весь город был окутан дымом, который не позволял ничего разглядеть. Склонившись к возничему, Шан что-то шепнул ему, и тот, кивнув, свистнул проводникам. Те повернули на запад, прочат причалов, криками разгоняя толпу, освобождая путь повозки. По обе стороны от дороги появились дома, устроенные в дуплах гигантских ольх или нагроможденные рядом со стволами. Наверху между деревьями качались подвесные мостки, многие из них горели, распространяя пожар глубже в город. Когда повозка проезжала под одним из пылающих мостов, сверху дождем пролились раскаленные угли. Перепуганные мускусные мулы заржали, размахивая хвостами. Возничий затянул песнь, пытаясь их успокоить, и тем не менее мулы брыкались и вырывались из упряжи. Лира ехала рядом с повозкой верхом на кобыле. «Куда мы направляемся?» Райф молча посмотрел на Шан. Старуха положила руку на плечо возничему, добавляя свой голос к его пению. Потихоньку мулы прислушались к успокаивающей и обуздывающей песне. Они пошли ровнее, хотя это, возможно, было обусловлено не столько пением, сколько тем, что повозка покинула зону пожара. Впереди был центр торжища, затянутый дымом, но пока что языков пламени видно не было. И тем не менее при каждом вдохе воздух обжигал легкие. «Куда?» — повторил свой вопрос Лира. Ее настойчивость была подкреплена хором раздавшихся позади криков, перекрывших рев пламени. Объяснение причины этой паники последовало, когда послышалось кровожадное рычание. Райф оглянулся в клубы дыма, прорезанные языками пламени. По-видимому, туземцам не удалось направить гигантских кошек по ложному следу. Людской поток, покидающий город, в страхе застыл затем медленно развернулся в противоположную сторону, прочь от свирепого рычания и панических криков. «Быстрее!» — заорал Райф. Повозка влилась в повернувший вспять поток и быстро понеслась по улицам. Лира старалась не отставать, стягая плеткой тех, кто замешкался у нее на пути. Однако напряжение оказалось слишком большим. Внезапно кобыла замертво рухнула на тела растоптанных. Соскочив с седла, Лира с бега запрыгнула в повозку. Подхватив, Райф заточил её внутрь. «Я знала, что рано или поздно ты меня прикончишь», — задыхаясь, выдавила она. «Хотелось бы надеяться, и всё-таки будем молиться, чтобы это случилось не сегодня». Высвободившись, Лира посмотрела вперёд. «Куда нас ведёт эта старуха?» Ответ появился прямо впереди. Проводники ловко осадили лошадей перед древней ольхой, такой старой, что кора по большей части облупилась оставив отполированное от времени дерево. В обхват ствол был размерами с огромную трубу печей на ковальне. Пока что нетронутая огнем, дерево раскинуло свои ветви, словно пытаясь защититься от затянутого дымом неба. Повозка резко остановилась рядом с проводниками. «Почему мы здесь остановились?» — спросила Лира. Это был законный вопрос. Пратик задрал голову, оглядывая огромное дерево. В нем не было вида никаких дверей, но тем не менее Чаен его узнал. «Старый ствол», — пробормотал он. Шан не дала никаких разъяснений. «Все из повозки, быстро!» — приказала она, и, повернувшись к туземкам, быстро сказала им что-то по-кифрански. Все молчаки внули в ответ. Перестав петь, они схватили шею под руки, собираясь вытащить ее из повозки. Райф хотел было им помочь, однако шея самостоятельно встала на ноги, слабая, трясущаяся. Туземки помогли испуститься на землю. Казалось, их пение наполнило животворный родник, придавший изваянию силы. Шия снова обрела способности двигаться самостоятельно, однако, судя по тому, как дрожали ее члены, силы этой должно было хватить ненадолго. Один из проводников помог вылезти из повозки старухи. Оказавшись на земле, Шан оперлась на посох. Райф разглядел, что белое полированное дерево — это ветка ольхи, Также он обратил внимание на цепочку обработанных ракушек, вставленных в посох, изображавших лики Луны. Его охватило дрожь при мысли о том, что шея также одержима Луной. Шан присоединилась к бронзовой женщине, когда та, выбравшись из повозки, зашаталась на одной ноге. Другая ее конечность, согнутая под неестественным углом, опоры служить не могла. Обступив шею, туземки подхватили ее под руки. Раефа выбрался из повозки вместе с пратиком и лирой. Шан отвела бронзовую женщину на несколько шагов от дерева, развернув спиной к стволу. «Куда дальше?» – спросила Лира, осматриваясь по сторонам. Справа в клубах дыма виднелась еще одна гигантская льха. Она поднималась из нагромождения деревянных строений, крытых черепицей. В ее основании под вывеской с изображением дерева с золотыми листьями были распахнуты на высокие двери. Несмотря на царящий кругом хаос, внутри радушно сияло пламя каминов. Горожане подбегали к дверям, стремясь укрыться внутри. Старуха в сопровождении четырех туземок повела Шию туда. «Я полагал, мы должны», — последовал за ними райф Женщины остановились посреди площади. Опираясь на посох, Шан подняла лицо к небу и затянула песню. Остальные женщины присоединились к ней и даже Шия. Она также подняла свое бронзовое лицо к затянутому дымом небу, и щеки ее озарились медным блеском. Глаза вспыхнули, из глотки вырвались утробные звуки. Хор голосов нарастал, широко расправляя крылья. Казалось невозможным, что несколько человек способны произвести такое громкое пение. Воздух вокруг женщин задрожал, разгоняя остатки дыма, словно стараясь освободить место. Ответом на эту песнь явился грозный рык. На площадь неспешной трусцой выбежала здоровенная тень. Огромное лапеще отвесила за трещину прибегающему мимо человеку, отправив его куваркаться, окровавленного. Зашипев, гигантская кошка издала свирепый рык, от которого похолодели члены. Оскалившись, она обнажила немыслимо длинные клыки, покрытые пенищейся слюной. Под стальным шлемом сверкнули ее желтые глаза. Райф был осведомлен насчет этих шлемов, сотворенных с помощью алхимии. Каждый такой шлем настроен на тембр голоса хозяина. Это защищало серпозубов от обуздывающего пения посторонних. И тем не менее сейчас висящая в воздухе песнь остановила страшного зверя. Впрочем, быть может, он просто выжидал. Следом за первым серпозубом на площадь выбежал второй и состыл рядом, плечом к плечу, в той же угрожающей позе. Райф попятился назад к повозке. Окружившие шию женщины продолжали петь, словно не замечая смертельную опасность. «Чего они ждут?» — один из серпозубов потерял терпение. Подогнув задние лапы, он прыгнул с грозным ревом, вытянув вперед передние лапы и растопырив окровавленные когти. Однако, прежде чем гигантская кошка обрушилась на женщин, из высоких дверей трактира выскочила черная тень. Врезавшись серпозубу в бок, она отбросила его в сторону. Два страшных зверя покатились по земле. Когда они наконец остановились, мускулистое животное с полосатой шкурой стояло над поверженным серпозубом. Его страшные челюсти сомкнулись на горле кошки. Животное дернуло головой в сторону, разрывая шерсть и плоть. Брызнул фонтан алой крови. Распростертая на земле кошка корчилась в предсмертных судорогах, теряя с хриплым кашлем последние капли жизни. Не обращая на нее внимания, нападавший повернулся ко второму серпозубу, ощетинившись. «Что здесь делает Варгар?» — выдохнула Лира. Райф окинул взглядом женщин, обступивших шию. «Это они каким-то образом позвали чудовище нам на помощь?» И тут же появился ответ на его невысказанный вслух вопрос. Из залитой светом факелов карт чмы вышла девушка в сопровождении своих спутников. Она запела, обращаясь к собравшимся на площади, и ее голос присоединился к голосам туземок, сливаясь с ними в единую гармонию. Райф тщетно селился понять, кто она такая, но пратик, похоже, догадался. «Дуата!» — в благоговейном почтении пробормотал он.